Отчасти, графиня, я понимаю, что положение Алексея Александровича, сказал Блонский, не понимая хорошенько, в чем дело и потому желая оставаться в общем. Переменно не во внешнем положении, строго сказала графиня Лидия Ивановна, вместе с тем следя влюбленным взглядом за вставшим и перешедшим клондау, Алексеем Александровичем, сердце его изменилось. Ему дано новое сердце. Я боюсь, что вы не вполне вдумались в ту перемену, которая произошла в нем. То есть я в общих чертах могу представить себе эту перемену. Мы всегда были дружны, и теперь... Отвечая нежным взглядом на взгляд графини, сказал Степан Аркадьевич, соображая, с которым из двух министров она ближе, чтобы знать, о ком из двух придется просить ее. Та перемена, которая произошла в нем, не может ослабить его чувство любви к ближним. Напротив, перемена, которая произошла в нем, должна... «Увеличить любовь!» «Но я боюсь, что вы не понимаете меня!» «Не хотите ли чаю?» Сказала она, указывая глазами на лакея, подавшего на подносе чай. «Не совсем, графиня!» «Разумеется, его несчастье!» «Да, несчастье, которое стало высшим счастьем, когда сердце стало новое. «Исполнилось им», — сказала она, влюбленно, глядя на Степана Аркадьевича. «Я думаю, что можно будет попросить замолвить обоим», — думал Степан Аркадьевич. «О, конечно, графиня», — сказал он. «Но я думаю, что эти перемены так интимны, что никто, даже самый близкий человек, не любит говорить». — Напротив, мы должны, — говорить и помогать друг другу. — Да, без сомнения, но бывает такая разница убеждений. И потом, — с мягкой улыбкой сказал Облонский, — не может быть разницы в деле святой истины. — О, да, конечно, но, и смутившись, Степан Аркадьевич замолчал. Он понял, что дело шло «О религии! Мне кажется, он сейчас заснет!» Значительным шепотом проговорил Алексей Александрович, подходя к Лидии Ивановне. Степан Аркадьевич оглянулся. Лондон сидел у окна, облокотившись на ручку и спинку кресла, опустив голову, Заметив обращенные на него взгляды, он поднял голову и улыбнулся детской наивной улыбкой. Не обращайте внимания, сказала Лидия Ивановна, и легким движением подвинула стул Алексею Александровичу. Я замечала, начала она, что-то, как в комнату вошел лакей с письмом. Лидия Ивановна быстро пробежала записку. и, извинившись, с чрезвычайной быстротой написала и отдала ответ, и вернулась к столу. «Я замечала», — продолжала она начатый разговор, «что москвичи, в особенности мужчины, самые равнодушные к религии люди». У «Нет, графиня, мне кажется, что москвичи имеют репутацию быть самыми твердыми». — отвечал Степан Аркадьевич. — Да, насколько я понимаю, вы, к сожалению, из равнодушных. С усталой улыбкой, обращаясь к нему, сказал Алексей Александрович. — Как можно быть равнодушным? — сказала Лидия Ивановна. — Я в этом отношении не то что равнодушен, но в ожидании, — сказал Степан Аркадьевич, — Своей самой смягчающей улыбкой. Я не думаю, чтобы для меня наступило время этих вопросов. Алексей Александрович и Лидия Ивановна переглянулись. — Мы не можем знать никогда, наступило или нет для нас время, — сказал Алексей Александрович строго. Мы не должны думать о том, готовы ли мы или не готовы. Благодать, не руководствуемаяся человеческими соображениями, она никогда не сходит на трудящихся и сходит на неприготовленных, как на савла. — Нет, кажется, не теперь еще, — сказала Лидия Ивановна, —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 «Чтобы не лишиться света», — продолжал Алексей Александрович. «Ах, если бы вы знали то счастье, которое мы испытываем, чувствуя всегдашнее его присутствие в своей душе», — сказала графиня Лидия Ивановна, блаженно улыбаясь. «Но человек может чувствовать себя неспособным иногда подняться на эту высоту».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 «Для верующего нет греха», — продолжала она разговор. «Да, но вера без дел мертва», — сказал Степан Аркадиевич, вспомнив эту фразу из катехизиса, одной улыбкой же отстаивая свою независимость. «Вот она! Из послания апостола Иакова», — сказал Алексей Александрович, с некоторым упреком, обращаясь к Лидии Ивановне, очевидно, как о деле, о котором они не раз уже говорили, сколько вреда сделало ложное толкование этого места. Никто так не отталкивает от веры, как это толкование. У меня нет дел, я не могу верить, тогда как это нигде не сказано, а сказано обратное.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 с той самой ободряющей улыбкой, с которой она при дворе ободряла молодых, смущенных новой обстановкой Фрелин. Мы спасены Христом, пострадавшим за нас. Мы спасены верой. Одобряя взглядом ее слова, подтвердил Алексей Александрович. «Ву компренне!» — спросила Лидия Ивановна, и, получив утвердительный ответ, встала и начала перебирать на полочке книги. — Я хочу прочесть «Софе-Ант-Нару» или «Уэндер-Ле-Виндж», сказала она, вопросительно взглянув на Каренина, и, найдя книгу,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 «Вам будет скучно», — сказала графиня Лидия Ивановна, обращаясь к Лондолу. «Вы не знаете по-английски, но это коротко». «О, я пойму», — сказал с той же улыбкой Лондол и закрыл глаза. Алексей Александрович и Лидия Ивановна значительно переглянулись, и началось чтение.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 В этой же чужой среде он был озадачен, ошеломлен и не мог всего обнять. Слушая графиню Лидии Ивановну и чувствуя устремленные на себя красивые, наивные или плутовские, он сам не знал глаза Ландаю, Степан Аркадьевич начинал испытывать какую-то особенную тяжесть в голове.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 Он очнулся в ту минуту, как голос графини Лидии Ивановны сказал «Он спит». Степан Аркадьич испуганно очнулся, чувствуя себя виноватым и уличенным. Но тотчас же, же он утешился, увидав, что слово «Он спит» относится не к нему, а к Ландал.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 Эта жестокость его, с которой он разрушал мир, с таким трудом построенный ею себе, чтобы переносить свою тяжелую жизнь, эта несправедливость его, с которой он обвинял ее в притворстве, в ненатуральности взорвали ее. Очень жаль, что одно грубое и материальное вам понятно и натурально –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 — Ненатурально, — вспомнила она вдруг более всего, оскорбившее ее не столько слова, сколько намерение сделать ей больно. Я знаю, что он хотел сказать. Он хотел сказать ненатурально, не любя свою дочь, любить чужого ребенка, что он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 — спросила она с виноватым и кротким выражением на лице, выходя к нему навстречу. — Как обыкновенно! — отвечал он тотчас же, по одному взгляду на нее, поняв, что она в одном из своих хороших расположений. Он уже привык к этим переходам, и нынче был особенно рад ему, потому что сам был в самом хорошем расположении духа. — Что я вижу! Вот это хорошо, сказал он, указывая на сундуки в передней. Да, надо ехать. Я ездила кататься и так хорошо, что в деревню захотелось. Ведь тебя ничто не задерживает. Только одного желаю. Сейчас я приду и поговорим, только переоденусь. Величай дать. И он пошел в свой кабинет.